Глава первая. Ариш, я уже у входа. Прижимаю телефон плечом к уху, пытаясь откопать в сумочке расческу. Ты выйдешь за мной? Нет, отвечает девушка. Я предупредила охранников на входе. Заходи и топай к барке. Я уже жду тебя. с а р и н о и к н я з е в о й мы познакомились в прошлом году на курсах массажа. Как-то так и подружились. У меня в этом городе в принципе нет ни друзей, ни знакомых, только работа. Много-много всякой непостоянной, малооплачиваемой работы. Вот сегодня шесть часов делала массажи, бегая по клиентам, а заработала тысячу рублей. Ну, потому что как я возьму за сеанс много с дедушки инсультника, у которого пенсия мизерная, а куда-то в салон хороший устроиться не получается. Везде нужны рекомендации и опыт работы, а где его взять-то? Вот и приходится подрабатывать по мелочи. Но в Сочи я приехала не просто так. Все же перспектив тут больше, особенно летом. Хотела найти работу где-нибудь в гостинице горничной, а там, если хорошо себя зарекомендую, может и на ресепшен посадят. На внешность мне жаловаться грех, манеры тоже есть, только бы показать это все. Но пару дней назад встретилась на пляже с Аришкой. Я ей и сказала о своих планах. Она тут же встрепенулась и позвала к себе. Работает князева в известном ночном клубе Роял Найт. Там в любое время года аншлаг. Она так обрадовалась, потому что собралась с парнем в гости к его родителям в Москву. Но пора сейчас г о р я ч а я Клуб работает на полной мощности, и босс ей сказал, что отпустит в отпуск, только если она найдет себе надежную замену. А я уже как-то работала официанткой. Да и потом, когда Арина назвала свою зарплату без учета чаевых, то планы на работу в гостинице я тут же задвинула куда подальше. А деньги мне крайне нужны. Меня зовут Мария Карташова. Вас должны были предупредить обо мне. Улыбаюсь дружелюбно охраннику. Если все получится, ее босс одобрит, то мы с этим огромным парнем будем коллеги, а значит, быть милой не помешает. Но суровый б л ю с т и т е л ь порядка мне отвечает только коротким кивком после сканирования сердитым взглядом паспорта, а потом указывает на вход. Сжимаю кулаки и вхожу. Все получится. Должно. Мне нужна высокооплачиваемая работа, иначе беда. Я эти годы едва в ы к а р а б к и в а л а с ь а сейчас совсем туго. Все началось с того момента, как моя мама, заведующая отделением скорой помощи в крупной государственной клинической больнице, решила попытаться помочь своему отделению, для которого бюджет урезали все больше и больше. Попросту приняла взятку и помогла кому-то с оформлением документов, а выкраенные деньги до копейки вложила в обустройство отделения. Но государство этого не оценило, когда ее сдали. Маму уволили, судили, и чтобы оплатить штрафы, адвокатов и оставить мать на свободе, потребовалось много денег. Коллеги ее не поддержали, руководство больницы тоже. Родственников у нас нет, друзья ее и благодарные пациенты куда-то испарились. Нам пришлось продать квартиру в центре, чтобы оплатить защиту. Спасти маму удалось, но при продаже мы торопились и попали в руки мошенников. так называемых черных риэлторов и вот теперь уже как почти шесть лет выплачиваем долги, которые слабо так уменьшаются. Точнее выплачиваю я, потому что мама не справилась. Она разочаровалась в жизни и стала медленно скатываться. Депрессия, отсутствие работы, потом алкоголь. Но она моя мама, и я не брошу ее. Тяну как могу, пытаюсь держать ее, но получается откровенно говоря очень слабо. Институт я естественно бросила. Позже, когда мама еще пыталась работать уборщицей, и мы жили в комнате на окраине, она заставила меня поступить в медучилище на сестринское дело, но закончить его мне тоже не удалось. Коллекторы наседали, долги росли, мать не справлялась и уже начала пить. Поэтому я бросила учиться и пошла работать: няней, санитаркой, сиделкой, кассиром в супермаркет. Мама опускалась все ниже, а я все чаще встречала у подъезда к л о п о в н и к а где мы жили непонятных людей. Однажды эти ребята очень сильно меня напугали, затащили в подворотню, раздели почти до гола, отрезали пучок волос, сказали, что если не начну отдавать долги активнее, изувечат, изнасилуют, а мать я вообще не увижу. С тех пор я в постоянном страхе. На переезд решилась в надежде, что мама немного на новом месте придёт в себя, но чуда не случилось. На то, что воротила меня не найдут, я даже не надеялась. И если я начну получать хотя бы 70% процентов из того, что назвала Арина, то смогу хоть как-то понемногу начать разбираться с этим долбаным долгом. Когда захожу в зал клуба, поражаюсь тому, как тут круто. Основной дизайн выполнена б л и ц о в к а из красного кирпича. На стенах и в нишах приглушенно светящиеся экраны. Потолок над танцполом необычно переливается серебром, будто сделан из воды. Видно, что вокруг центра есть углубления, светящиеся разными цветами. Так понимаю, небольшие залы, где можно отдохнуть за столиками, не будучи рядом с танцевальной зоной. Вдоль кирпичных стен стоят кожаные черные диваны, невысокие столики. Слева длинная барная стойка, возле которой я вижу машущую мне о р и ш к у м а ш у н я привет! Она широко улыбается и быстро чмокает меня в щеку. Не передумала? Нет, конечно, улыбаюсь в ответ. Тогда пошли. Тянет меня за руку к неприметной двери возле барной стойки. Мне убежать надо через час уже, а тебе еще ценные указания дать. Чувствую мандраж, пальцы покалывает, сердце стучит быстрее. Тут классно, но придется кружиться на одной ноге, чтобы выполнять обязанности как надо. Это не летнее кафе на десять с т о л о в где я работала. Князев а т т а щ и т меня за руку по ярко освещенному коридору, пока мы не выходим на кухню. А тут уж как кипит работа, шум, вкусные запахи. Снующие повара, официантки и другие работники, но мы тоже торопимся мимо, пока не заходим в небольшую комнату с диванчиками и шкафчиками. Наверное, комната персонала. Тут чисто, уютно, тихо. Есть все необходимое: гладильная доска, отпариватель, большое зеркало, кулер с водой, небольшой столик с микроволновкой и холодильник рядом. Горишка подтверждает мои предположения. Она открывает шкафчик, стаскивает форменное платье. И быстро переодевается в джинсы и футболку. Этот шкафчик будет твоим. Хлопает по соседней дверце. ф о р м у н о в ы е сейчас пойдем получим и я объясню, где твоя зона обслуживания. Арин, слушай, как-то все быстро. А Разве мне не нужно документы оформить и все такое? Оформишь, но некогда проволочками заниматься. Сегодня пятница, работы много. Шеф уже в курсе, дал добро, потому что я поручилась за тебя. Но сейчас быстренько к нему заскочим. Пока Арина переобувается, я подхожу к зеркалу. Все-таки откапываю в недрах сумочки свою расческу, причёсываю волосы, приглаживаю платье. Блин, стоило надеть джинсы, а то вчера в ванной стукнулась коленом об о р т и к и теперь синяк. Хотя джинсы чуть протерлись на шве, еще хуже. Пойдем. Тороплюсь з а к н я з е в о й на второй этаж по служебной лестнице. Музыку тут слышно приглушенно, а вот сердце мое стучит громко. А вдруг я не понравлюсь их управляющему? Плакали мои надежды на эту работу. Так? Аришка тормозит перед белой металлической дверью. Игорь Владимирович классный, но иногда у него нет настроения, так что не принимай на свой счет. Он управляющий. Да и совладелец с большей частью собственности. У нас поговаривают, что скоро совсем себе клуб выкупит. Ладно, давай уже. Арина коротко стучит, и когда из-за двери получает отрывистое войдите. Нажимает на ручку. Мы входим внутрь просторного темного кабинета с большим столом и двумя кожаными диванами, столиком. По углам видны высокие напольные вазы, оплетенные пеньковой веревкой. А потом я натыкаюсь взглядом на него. Он сидит бедром на краешке стола и прижимает к уху телефон. В руках вертит карандаш, поглядывая на часы на широком кожаном браслете. Красивый, ослепительный. В модных джинсах и небрежно выправленной идеально выглаженной черной рубашке. такая знакомая п л а т и н а взъерошенных волос, едва заметный прищур глаз и улыбка уголками губ, и голос, что говорит собеседнику, что к нему пришли и прощается, а потом поднимает на нас глаза и улыбка превращается в тонкую жесткую линию. Это мой Игорь, мой к о т о в с к и й бывший когда-то моим к о т о в с к и й